Темное святилище Молодой Голлан плакал. Его слепой учитель магии, магистр Горан Ваминар, лежал мертвый у разрушенной стены. Заклятие Пресциллы не оттон сделало свое черное дело. Темный источник поглотил разум старого мага и лишил его тела магической поддержки. Соболезную. Горон был великим чародеем. Эбинайзер присел и заглянул Ильяну в глаза. «Владосе достойно оценят его заслуги. Сейчас время дорого. Соберись. Ты мне нужен». Грохот под землей набирал обороты, будто гигант бил в огромный барабан на галере, приказывая рабам развить максимальный ход. Иллиан вытер слезы и посмотрел на черный, открывшийся в земле вход в святилище, из которого вырвалась змееподобная тварь, убившая двух кирров и витязя Эйхарда. «Там их ждал главный враг». Там творили свой страшный ритуал темные прислужники, виновные во всех смертях, что принес этот проклятый поход. Смерть учителя отошла для Иллиана на второй план. Его юное сердце сжигали обиды и злость. Он чувствовал, как они придают ему силы, был готов разорвать любого, пусть даже и темного бога, коли тот встанет у него на пути. «Я готов! Убьем этих темных сук! Отомстим им за все!» Правильный настрой, улыбнулся Эбинайзер. «Пойдемте, сударь Галан. Этот поход слишком затянулся». Эбинайзер осторожно спускался по узкой каменной лестнице. Темноту подземелья освещал лишь свет из его нагрудного кристалла. За ним, тихо переговариваясь, спускались Эйхард, несколько Серебряных и сестры Лин. Райзер Ландал с Иллианом и тремя киррами шли последними. Темнокожий маг сразу заявил, что пойдет первым. Силы потихоньку возвращались к нему. От укрывшихся тут ворожей он в первую очередь ожидал ловушек и убийственных заклятий. Блокировать он их не мог, и поэтому держал барьеры наготове. готове. Рассчитывать, что Киррик повторит свой подвиг и начнет развеивать заклятие ведьм, не приходилось. А зря. Все еще поддерживая ритуал ментальной связи, Эбинайзер видел, что творится в голове блокировщика. Там были два ревущих, беснующихся источника, сливающихся в один. Безграничные океаны силы, напитывающие Кирра. В это невозможно было поверить. Такая мощь в руках никчемного идиота. Продолжая наблюдать его картины разума, Эбинайзер поймал образ двух женщин, черпающих силу из темного источника. Без сомнения, это были ведьмы. Одна из них действительно могла прозываться старухой. Ей было около восьмидесяти. Мысли ее были заняты поддержкой какого-то сложного заклятия, больше походящего на ритуал с песнопениями и кровавыми жертвами, В картинах ее разума маг увидел смерти. Много смертей. Мужчины, женщины, маленькие дети. За свою долгую жизнь она истребила многих. Еще больше погубили ее проклятие и порча. Оскверненные колодцы несли мучительные болезни. Гниющая при жизни скотина вызывала голод в селениях. Темнокожий маг видел, как старуха ненавидит всех тех, кто сейчас спускался по этим скользким, полуразрушенным от времени ступеням, как она бросает в них заклятие одно за другим. Каждый символ, каждый образ в них дышал ненавистью и злобой. Она плела чары импульсивно, остервенела. Ее заклятия требовали кости переломиться, заставляли кровь закипеть в венах, приказывали сердцам остановиться. Вторая была моложе, но Эбинайзеру никак не удавалось определить ее точный возраст. Ее разум не поддавался анализу и сильно отличался от всего, виденного им ранее. Склонная к манипуляции и абсолютно не заботящаяся о своем благополучии, она редко оставалась в своем теле, все больше времени проводя в источнике. И в конце концов он изменил ее, заставил мыслить иначе, иначе ощущать, иначе колдовать». Холодная и расчетливая, рациональная и логичная, она плела тонкие и сложные, но от того не менее убийственные схемы. Она подкидывала каждому из них навязчивую идею о нереальности, неправильности происходящего. Единственным способом удостовериться в обратном было всадить меч в спину впереди идущего. Она обещала невообразимое блаженство, стоило лишь вырвать себе глаза и бросить их под ноги. Ведьма молила их. Так жалобно, как только может молить умирающая мать впиться зубами в шею ближнего и пить его кровь. Пить, пить, выпить ее всю. Эбинайзер видел все эти заклятия. Видел, как они сплетаются, рождаются, наполняются силой запретного источника и тут же, не успев вырваться в мир, разрушаются одной лишь волей блокировщика. Кирик полностью развеивал все чары ворожей. Он контролировал не только светлый, но и темный источник. Подобного темнокожий маг не видел никогда. Холод пробежал у него по спине. Он ощутил свое полное бессилие перед этим могуществом. Сейчас, коли на то будет воля Кирра, никто не сможет воспользоваться магией. Все это видел и Ильян. Но он лишь радовался и изумлялся ловкости Киррика и даже ненадолго забыл об умершем учителе. Так его восхищали новые способности их блокировщика. В отличие от Эбинайзера, он не видел для себя угрозы. В конце концов, Кир на их стороне и беспрекословно выполняет приказания. «Кин, все в порядке, шепнул Артур. Вы блокируете их магию? Почему они не атакуют? Ага, еще как блокируем? Радостно ответил за своего руководителя Иллиан. Кир вышвыривает их колдовство обратно в черноту. Они ничего не могут нам сделать. Ландел, вы бы видели, это невообразимо. Райзер слабо улыбнулся в ответ. Он ощущал бешеные колебания Источника и мог лишь догадываться о сумасшедшей мощи этих чар. Его собственный арсенал ограничивался несколькими индивидуальными защитными заклятиями. В отличие от ладовских магиков, он не мог настолько быстро восстанавливать силы. «Кин, если нет опасности, может, прибавим ходу?» — предложил Артур. «За мной!» — сухо бросил Эбинайзер и ускорил шаг. Он почти вбежал в святилище. Брошенный ему в грудь острый нож блеснул, отражая свет, исходящий из колодца в центре. Заметив его в последний момент, Эбенайзер успел увернуться. Ведьмина сталь, усиленная колдовством, пролетела дальше и с глухим стуком вонзилась в вовремя поднятый щит Артура. Мгновение потребовалось темнокожему магу, чтобы выудить из памяти одно наиболее убийственное заклятие и швырнуть его в сторону уродливой ведьмы с вороньим глазом. И только после этого он удивился, насколько спокойно и безмятежен был Светлый Источник. Непрекращающаяся буря в темном никак не воздействовала на него. Она будто бы встретила на своем пути преграду и не могла справиться с ней. Эту преграду, и Эбинайзер видел это, отчетливо воздвиг их блокировщик. Это означало, что Киррик научился не только блокировать и рассеивать творимые другими чары, но и создавать свои собственные. Перед сознанием Кина пронеслась формула чар отвода. Ворожья пыталась сбить направленную на нее волжбу. Киррик играючи развеял ее колдовство, и заклятие Эбинайзера попало в цель. Все жидкости в организме ведьмы мгновенно превратились в камень, и она, даже не осознавая, что произошло, покрылась темной кровавой коркой и замерла на месте. Брошенный она маленький, но невероятно яркий огонек пронесся над всеми и застыл в центре зала, освещая все вокруг». Три столба истекали кровью прикованных к ним жертв. Черный дым вырывался из колодца, обволакивая и проникая в обнаженную девушку. В углу лежала безногая ведьма.